Глава 14. С начальником городского управления следственного комитета её соединять не хотели. Даже когда она попыталась объяснить, что не может дозвониться по его мобильному, секретарь посоветовала записаться на приём. "Моя фамилия Бережная", напомнила Вера. "Сейчас я посмотрю, когда есть свободные часы приёма", отреагировала женщина. "Просто передайте, что звонила Вера Бережная". "Передам. Что вы нервничаете". Судя по всему, она тут же перевела звонок, потому что включился Евдокимов. Верочка, прости, у меня вчера мобильный номер поменялся. На старый номер звонки поступают, а я потом просматриваю список. У тебя не только номер, но и секретарша сменилась. Как Рита могла такое допустить? Обсудим при встрече. Вообще это что, сейчас на подмене, но хочет остаться навечно, потому и старается. У тебя что-то важное? Хотела кое-что узнать. У тебя ведь память на зависть всем. Не помнишь, в году 90 или около того было убийство старика-коллекционера? Откуда? Мне тогда ещё не было в Следкоме. И вообще, сколько их тогда ювелиров, коллекционеров, валютчиков, форцовщиков? Могу посоветовать человека, у которого память в 100 раз лучше моей. Давно в музее милиции была. Так вот, загляни туда. Ещё как-нибудь и поговори с Андреем Андреевичем. Он помнит всё. А если забудет какую-нибудь запятую, то в архив заглянет и сверится. У тебя всё. Последний вопрос. Слышал когда-нибудь про канцлера? У меня по оперативной информации проскочил как-то. Слышал, разумеется. Был такой мифический персонаж. Никто его не видел, но бандиты ссылались на него. Канцлер приказал. Канцлер на счётчик поставил, но не осведомители, ни внедрённые в группировки сотрудники ничего про него сказать не могли. Но жесток он был, не то слово. А модным тогда рэкетом вроде не занимался, а вот квартирных краж, разбойных нападений за его бандой числилось очень много. Людей порой даже сигнализация в квартире не спасала. В живых он никого не оставлял. А почему-то Понял. Ты считаешь, что смерть того старика на его совести? Если даже так, сейчас никого это не интересует. Канцлера нет, а если и прячется где-то, то вряд ли вылезет на свет. Но всё равно сходи к Андрею Андреевичу. Можешь от меня привет передать. Я у него стажировался когда-то, но он уже тогда в солидном возрасте был. Если у тебя всё, ещё одно. Спроси у адвоката Фарбера про канцлера. Егоров вряд ли это сделает. Хорошо. Спрашу сам. У тебя всё? Прости, но у меня теперь самое главное. Не дала закончить разговор Вера. У нас есть в городе судья Гасанова. Я подготовила краткую справку по ней и приложила документы. У неё, как выяснилось, нет высшего образования. Адвокат Перомов попросил своего грузинского приятеля проверить выпуск. очень оперативно прислали ответ, не было такой студентки, а следовательно, выпускницы. Кроме того, я проверила второе её образование, и там тоже. Погоди, погоди, закричал Евдокимов. Не всё сразу. Если она не судья, то выходят все принятые ею решения, теперь теряют всякую силу, как неправомерные. Это же сейчас такое начнётся, а потом, когда её брали в городскую коллегию, неужели никто не удосужился проверить подлинность диплома? Её рекомендовал Первиев, если помнишь такого чиновника из городской администрации. Думаю, что из уважения к нему Аиду проверять не стали. На этом всё. Теперь документы по Гасановой отправляют тебе с курьером. Ну ты даёшь, не мог прийти в себя, Иван Васильевич. Громкое дело получается, звон на всю страну пойдёт, судья. Ну ладно бы адвокат попался на подлоге. Нужен адвокат? словно принимая заказ, переспросила Вера. Одного вроде взяли. Хорошо, обязуюсь передать тебе ещё одного. Достаточно, крикнул Иван Васильевич. У меня головняков и без того выше крыши. На этом разговор и закончился. С следователя Егорова Вера не спросила ничего. Судя по всему, он в очередной раз опростоволосился. Было бы какое-нибудь движение по делу об убийстве в Тучковом переулке, Евдокимов бы сообщил. Он наверняка помнит, на кого жаловался майор юстиции Егоров.